Глава 13. Во мрак. Глеб, Глеб, что с тобой? Ну не молчи же ты. Глеб. Мальчик поднял голову, посмотрел сквозь спутницу бессмысленным взглядом, оставаясь недостижимо далеким и чуждым. Тебе плохо? Аврора бестолково суетилась вокруг, дёргая напарника за рукава. Болит где-нибудь? Глебкий кивнул, схватившись за ворот рубашки. Девочка довольно точно дала определение тому странному гнетущему ощущению, которое раздирало изнутри грудную клетку, сбивало дыхание, мешало трезво мыслить. Боль неумолимая, ноющая, жгучая, боль, которую не заглушить лекарствами, не снять наговорами не удалить вместе с пораженными тканями боль, свойственная лишь одному органу в человеческом теле, существование которого с таким упорством отвергают медики, душе. Объяснять Авроре природу терзавших его мук мальчик не хотел казалось, стоит поделиться с ней переживаниями, посвятить в подробности истории с островом, и чувство вины, переполнявшее Глеба, выплеснется через край, заразит девочку беспросветной тоской и подавляющей волю апатией, проникнет в еще не созревшую душу сгустком аспидно черного мрака, примется методично разъедать изнутри, стремительно увлекая в пропасть небытия к отчаянию и безысходности. Какое-то время они шли, не пытаясь завязать разговор. У каждого из них было о чем поразмышлять. "Знаешь что?" снова подала голос Аврора. "Если ты намерен и дальше отмалчиваться, то хотя бы не делай такое страдальческое лицо. Ни одному тебе плохо. Что вообще хорошего может быть в этой клоаке? Смерть повсюду, но это реальность." с которой надо считаться. Так что будь добр, подбери соплей. Глеб вскинулся, гневно сверкнув глазами, но натолкнулся на неожиданно жесткий, уверенный взгляд. В купе с последней репликой он всколыхнул в памяти сцену знакомства с Тараном. Тогда сталкер с такими же интонациями отчитывал Глеба за проявленную слабость в потасовке с толстяком-прохой. Вот только проблемы непомерным грузом давившие на плечи сейчас, были не в пример сложнее тех, что обременяли его в недалеком прошлом. Возможно, чужачка права, и стоит хотя бы попытаться отогнать мрачные раздумья, оставить самобичевание на потом, когда цена, назначенная Владленом за лекарство, будет наконец оплачена сполна. В туре без радостных луч света неумолимо тускнел, выхватывая из темноты лишь несколько шпал впереди. Бесконечный скелет вымершего много лет назад гигантского организма, продолжавшего верой и правдой служить своему создателю даже после собственной гибели. "Выключи фонарь", буркнул мальчик. "Будем экономить". Щелчок прозвучал оглушительно громко. Мрак вокруг тотчас сгустился, подобравшись вплотную, оседая на лицах и руках липкой эфемерной субстанцией. В какой-то момент навязчивое ощущение стало невыносимым, и Глеб провел рукой по щеке. На пальцах осталась сероватая грязь, налет пыли, витавшей в воздухе. А значит, где-то впереди штольни каторжных и результат десятков лет бессмысленных не поддающихся логике усилий. Великий и ужасный красный путь, рукотворный туннель в направлении Москвы протяженностью в несколько километров. Скоро блокпост Звездный, на станцию без Ксивы не подняться, если только не надо, перебила Аврора. Нам дальше. Что ж, это облегчало задачу. Когда впереди вспыхнул ослепительно яркий столб света, дети зажмурились, остановившись Не дожидаясь расспросов, мальчик выкрикнул свое имя. Кто это с тобой? настороженно отозвались из-за бруствера. Да сердца!» — выкрикнул Глеб, импровизируя. Не рано ли тебе шуры-муры крутить? Скучающий дозорный явно был не прочь потрепать языком. Да не моя похома. Говорит, гулять гуляла, а заплатить забыл. Вот и ищет теперь С блок поста донесся хриплый смех. А, ты, значит, в доле сутенер малолетний. А мне все равно по пути. Выруби прожектор, глаза слезятся. Отсмеявшись, дозорные погасили свет. Слепо шаря перед собой, подростки прошли внутрь периметра, мимо выцветших бледно-розовых полотен с изображением серпа и молота. Как и предполагал Глеб, Раскочить мимо станции удалось сравнительно легко. Сам он уже успел примелькаться местным патрульным, да и полезное знакомство с известным на все метро оружейником открывало для него многие пути. Косясь на станционные двери, ровным рядком тянувшиеся вдоль левой стены Аврора боязливо льнула к напарнику. Из-за створок доносилось слаженное пение множества голосов. А когда музыка стихла, по туннелю эхом пронеслось троекратное ура, заставив чужачку испуганно вздрогнуть. Не бойся, это агитбригада работает. Каждый день перед обедом в одно и то же время надрываются. Молитва? А шут их знает? Тебе виднее, ты же историю учила. Коммунизм утопичен. Постулаты, лежащие в основе данной доктрины, антинаучны. Ты только этим психам не говори, что они антинаучны. Не успеешь оглянуться, закуют в кандалы и вперед на прокладку красного пути. Почему они используют заключенных, а не копают сами? Не заключенных, а отрудновоспитуемых. У коммунистов присказка любимая есть. Как же это? А, вспомнил. Труд облагораживает человека. И что? Многие уже исправились. Честно говоря, не видел таких. Вообще из штолен одна дорога в печи мортусов. Дальний рубеж Звездной охранялся не в пример лучше северного блокпоста. Металлическая решетка из толстых прутьев перегораживала туннель от пола до потолка. Несколько огневых точек усиленный бруствер И колючка по всему периметру служили надежной защитой как от заключенных, так и от непрошенных гостей с поверхности. "Куда?" строго рявкнул дозорный, но, признав Глеба, расслабился. Вранье сработало и на этот раз. Их пропустили, строго-настрого запретив входить дальше бытовки охранников. Именно там у Пахома располагалась одна из его многочисленных торговых точек. Впереди показалась развилка, освещенная подвешенными вдоль стен керосиновыми лампами. Часть боковых тюбингов здесь была разобрана, открывая взгляду внушительных размеров сбойку со стенами в деревянной опалубке. Недалеко от развилки на путях стояли несколько сцепленных между собой шахтных вагонеток, доверху заполненных землей и камнями. Под присмотром надзирателей Козырявших по путям в криво пошитых фуражках с жестяными красными звездами, лоснящиеся от пота каторжные бесконечной вереницей таскали из сбойки, вырытый грунт, сгружая содержимое строительных тачек возле состава. Всё, что накопали, в кубчано отвозят, пояснил мальчик, заметив заинтересованный взгляд спутницы. Там депо заброшенное, его и заполняют потихоньку. А как же радиация? Глеб мрачно поморщился, наблюдая за изможденными зеками. А кого она волнует? Облучение не самое страшное, что может приключиться при разгрузке. Живности там много, мутантов. Потому отправляют в депо в основном провинившихся. Вместо карцера. Бывали случаи, всей бригадой пропадали. А когда следующая группа вагонетки находила вокруг ни трупов, ни костей. Так, может, убегали просто, предположила девочка. Куда там бежать? Я ж говорю, места вокруг купчина гиблые, зверё до болота. Достигнув зоны погрузки, Аврора решительно направилась в сбойку. Надзиратели путникам не препятствовали. Покосившись на подростков, два бугая с автоматами продолжили ленивую перепалку. Присутствие посторонних их, похоже, вообще не трогало. А может, обязанности служивых ограничивались лишь присмотром за каторжными, что тоже, в принципе, носило чисто формальный характер. Деваться из туннеля Красных было некуда. В любом случае местные порядки, а вернее, полное отсутствие таковых, сыграло на руку. В полупустых пыльных шахтах дети оказались предоставлены самим себе. Вдоль основного коридора тянулся ряд вместительных cavern, служивших зэкам местом ночлега. На эту мысль наталкивали лохани с мутной водой и полусгнившие тряпьё на земляном полу, пожалуй, единственные предметы нехитрой обстановки жутких жилищ. Сейчас в разгар рабочей смены камеры пустовали. Лишь в одной из них лежал без движения полуголый худой человек, то ли хворый, то ли мертвец. Чуть дальше обнаружился просторный зал, заваленный грудами ржавеющего железа. В отдельных сегментах и узлах еще угадывались останки туннеля проходческого комплекса, так и не послужившего во благо строительства Красного пути. Несмотря на все ухищрения безумных обитателей Звездной. мимо дежурки путники постарались проскочить незамеченными, поскольку врать Пахому Глеб не умел, а правду открыть тоже не мог. Чем дальше они забирались, тем уже становился коридор, загроможденный частоколом грубо сколоченных подпорок. Керосиновые лампы попадались все реже. Шахта здесь напоминала скорее заброшенный подстанционный ходок, нежели транспортный туннель, что никак не соотносилось с его помпезным названием. Вскоре идти стало заметно труднее. Коридор на этом участке менял направление, плавно забирая вверх. Возможно, виной тому был глинистый грунт, вынудивший каторжных искать более податливый слой ближе к поверхности. Нередко на пути встречались перекрестки. Аврора игнорировала темные штольни и узкие лазы в подсобные камеры, продолжая неспешно продвигаться вдоль основной дороги. Лишь однажды им пришлось нырнуть в спасительный мрак сбойки, пережидая, когда мимо протопает очередная партия трудновоспитаемых под присмотром зевающего конвоира. Это происшествие стало, пожалуй, единственным неудобством за всю дорогу, не считая подтопленных участков, которые приходилось пересекать по колено в холодной воде. Причин для беспокойства не наблюдалось, но что-то в поведении чужачки все же заставило Глеба насторожиться. Теперь девочка двигалась не так медленно, приглядываясь к каждому боковому штреку, словно искала что-то, некий одной ей видимый знак. Ты уверена, что мы идем правильно? Аврора лишь кивнула в ответ, напряженно всматриваясь в сумрак туннеля. Послушай, мне кажется, или ты здесь действительно впервые? Не выдержал мальчик. Может, объяснишься в конце концов? Спутница остановилась, устала вздохнув. Ты прав. Из Эдема я вышла другой дорогой, но там моя ключ-карта больше не сработает. Не спрашивай, почему. Сейчас нам необходимо искать резервный вход. Вот так новость. Несмотря на все случившееся, чужачка продолжала темнить, не договаривать. Впрочем, стоило лишь ждать от нее откровений, если и сам Глеб не стремился раскрывать всех карт? Но ведь красный путь появился гораздо позже Эдема. Почему мы ищем вход в убежище здесь? в выработках коммунистов. Сейчас увидишь, уклончиво ответила Аврора, указывая на пролом впереди. метрах в пятидесяти прямо по курсу туннель расширялся, огибая широкую колонну из бетонных колец, сложенных в стык. Задрав голову, можно было увидеть сквозь пробитую в препятствии брешь зарешёченное отверстие выхода и кусочек унылого серого неба. Глеб Поежился. Поверхность оказалась гораздо ближе, чем он предполагал. Дно шахты терялось где-то под толщей мутной стоячей воды. Колодец, предположил мальчик. это не просто колодец, а слив дренажной системы. Красные натолкнулись на него случайно и используют для вентиляции туннеля и откачки грунтовых вод. На самом деле, парой метров выше проходит кабельный коллектор. Он ведет в нужном направлении. Откуда такие подробные познания? Позже узнаешь, отрезала чужачка. Не очень-то вежливо. И как ты собираешься? Тихо, перебила спутница, настороженно прислушиваясь. Из мрака туннеля бесшумно выступила сгорбленная фигура. Человек в засаленной робе с серой от пыли кожей смотрел на подростков мутным, непонимающим взглядом. На ржавом ошейнике, за годы заключения протравившим в коже отчетливую грязно желтую полосу, виднелся аккуратно выведенный белой краской порядковый номер. Заметив на плече Авроры торбу, каторжный оживился обнажив в кривой улыбке подгнившие черные зубы. "Еда?" Рука незнакомца потянулась к сумке. Девочка замотала головой, отшатнувшись. "У нас ничего нет", преградил дорогу Глеб. Дальше все происходило настолько быстро, что на раздумье времени не осталось. Недобро взглянув из подлобья, Зек шевельнулся, подтягивая зажатую во второй руке увесистую кирку. И мгновение спустя с хриплым выдохом обрушил инструмент на мальчика. Тот едва успел прянуть назад, железо вспороло воздух совсем рядом. Незнакомец закряхтел, пытаясь выдернуть кирку из земли, но та прочно засела в утоптанном грунте. Оставив рукоять в покое, каторжный кинулся на паренька с голыми руками. Глеб приготовился блокировать удары, поэтому оказался не готов к тому, что сделал незнакомец в следующий момент. Несмотря на отчаянное сопротивление паренька, крючковатые пальцы каторжного сомкнулись на его шее. Перед лицом замаячил жуткий оскал, и изо рта похнуло смрадом. Запаниковать Глеб не успел, Аврора набросилась на обидчика сзади, обеими руками вцепившись в его сальные патлы. Незнакомец взвыл, пытаясь стряхнуть девочку со спины. Хватка сдавивших горло пальцев немного ослабла. Этих мгновений мальчику хватило, чтобы вспомнить наставление Тарана. Хлёсткий удар по глазам, потом в кадык, и руки нападавшего сами оторвались от шеи. Захрипев, он неловко попятился и тут же споткнулся о девочку, метнувшуюся под ноги. Глеб придал каторжному ускорение, врезавшись головой в живот. Мелькнувшие в воздухе ноги, испуганный крик, перекошенное от страха лицо, нелепо взмахнув руками, Зэк провалился в пролом, чудом удержавшись на краю колодца. Пальцы его беспомощно скребли по шершавому бетону. Сквозь завывание и всхлипы донеслось неразборчивое: "Помаги!" Глаза незнакомца, полные отчаяния и боли, всколыхнули в памяти события недавнего похода. Ствол лифтовой шахты, бурлящая вода где-то внизу и растерянный взгляд Фарида, падающего в пропасть навстречу своей смерти. Глеб метнулся к незнакомцу, ухватил за ворот и что было силой потянул на себя. Каторжный отчаянно заскреб ногами по стене, вцепившись в мальчика, медленно продвигаясь сантиметр за сантиметром он сумел таки втянуть туловище наверх и лечь на живот. Оба замерли на мгновение, уставившись друг на друга. Не успел Глеб перевести дух, как заключенный, так и не поблагодарив за спасение, снова потянулся к его шее. Выпучив глаза, он вылыскалился, пытаясь задушить жертву. Во взгляде безумца не осталось ничего человеческого, только звериная злость и отчаяние. Аврора, до того момента наблюдавшая со стороны, кинулась на подмогу. Оставь его в покое, слышишь? Отстань! Детские кулачки беспомощно замолотили по спине Зэка, но тот и не думал прекращать, подтаскивая упорно сопротивлявшегося Глеба все ближе. Злоба и безысходность сводили беднягу с ума, пробудив бесконтрольную и неподдающуюся объяснению жажду убийства, задушить, забрать съестное, утолить терзавший желудок голод, нависшую тень каторжный заметил слишком поздно. Девочка, высоко подняв над головой каменный обломок, что-то кричала, но остановиться, уже ощутив под пальцами податливую плоть шеи, язык был не в силах. Зажмурившись, Аврора обрушила камень на голову незнакомца. Тело его тотчас обмякло, руки безвольно распластались по земле. Лишившись опоры, каторжный бесшумно соскользнул в колодец, оставляя на полу отчетливый кровавый след. С глухим всплеском труп незнакомца навсегда исчез в глубине каменной утробы. Сквозь собственное сбивчивое дыхание Глеб различил тихий всхлип. Выпустив камень из рук, девочка таращилась на ладони, замаранные ярко-красным и повторяла как заведенная. Господи, я же убила человека, убила человека, убила. истерика могла обернуться ненужным вниманием. Поэтому мальчик, немного отдышавшись, поднялся, оторвал край рубахи и протянул спутнице: Вытри руки и постарайся успокоиться. Человек в нем умер гораздо раньше. А это всего лишь оболочка, бездушная, пустая. Я поступила правильно. В этом колодце могли оказаться мы с тобой. Так что соберись и показывай, куда идти, пока другие на шум не сбежались.